Глава 46. Аделина. Понял ли Юджин мой намек? Вроде бы понял. Ох, черт! зачем я только поспешила открывать дверь? Увидела форму доставки и решила, что это курьер. Надо было приглядеться к деталям, они бы рассказали о многом. Но теперь уже слишком поздно. Почему-то я думаю, что даже если бы я не открыла, Акмали это не остановило бы. Не зря же он почтил нас своим присутствием, правда? Конечно, закажу. — кивнул Юджин, улыбнувшись мне. Он быстро-быстро что-то писал. «А вы какое вино предпочитаете?» — обратилась я как к Малю. Он тоже наблюдал за тем, как писал Юджин. Я решила отвлечь внимание хотя бы на несколько секунд, чтобы Юджин успел сообщить, куда нужно. «Я предпочитаю более крепкие напитки и намного более действенные». Холодно улыбнулся он и двинулся к Юджину. «Будь так добр, отложи свой чертов телефон. Нужно поговорить». Акмаль бесцеремонно отобрал телефон и забросил его в холодильник. «И обойдемся без вина, если вы не против, разумеется». «Я против», — подала голос. «Не люблю, когда мной командуют вне он офиса, где я работаю. Придется потерпеть». Снова холодная, довольно мерзкая улыбка. В дверь кто-то позвонил. Уверена, на этот раз точно доставка. Открывать дверь отправился Юджин. Я осталась наедине с Акмалем и не могла скрыть своего неприязненного к нему отношения. «Не очень-то ты мне рада. Должна. Я лучший друг твоего нынешнего босса и любовника. Ваши поступки совсем не дружеские. Может быть, Юджин еще испытывает сентиментальные привязанности из-за вашей давней дружбы с самого детства. Но я-то избавлена от такого рода влияния. Я сушу по поступкам. Они у вас не самые приятные». Я мог бы подумать, что ты до сих пор играешь за команду Карля, исходя из этих слов. Но я играю за себя. Если наши интересы временно совпадают, отлично. Но если не совпадают, я покачала головой. Не очень-то вежливо. Извините, не хочу льстить. Я считаю, что с вами нужно считаться и уважать, как очень сильного игрока. Но я бы не стала дружить с вами. На примере Юджина хорошо видно, чем может закончиться такая дружба. Брось, мы взлетим в топ. Ухмыльнулся уверенно. «Уже взлетаем. Но если вдруг что-то бы пошло не так, пострадал бы Юджин. Вы бы протянули ему руку помощи? Сомневаюсь что-то». «Вот и еда», — появился Юджин, нахмурился, переводя взгляд с меня на Акмали и обратно. «Как-то напряженно у вас. Что стряслось? Твоя девчонка считает, что я плохой друг. Как с таким мнением обо мне? Она решилась вытаскивать сведения из фирмы Кароля, — поинтересовался Акмаль. Он был осторожен, хитер, следил пристально за всем. Я забрала у Юджина пакет с едой, начала раскладывать по чашкам и расставлять тарелки на столе, искренне желая, чтобы акмаль подавился и не смог выплюнуть какой-нибудь кусочек еды. «У нас сады и различные взгляды на кое-какие нюансы», — ответил Юджин. Босс обнял сзади, тепло поцеловал в шею. «Тебе помочь?» «Лучше потом помоги с посудой. Здесь нет посудомойки, а я не хочу торчать, допоздна прибирая со стола». «Хорошо смотритесь вместе», — кивнул Акмаль. «Юджин, ты больше не перебираешь девок?» «Остановился на этой?» Ткнул в мою сторону вилкой. Он первым сел за стол, не дожидаясь приглашения, занял место во главе, даже в таком незначительном моменте стараясь занять главенствующее место. «Нам хорошо вдвоем, коротко ответил Юджин. «Присаживайся». Отодвинул для меня стул. Даже любимый острый салат с курицей и стручковой фасолью не хотелось есть. От присутствия Акмаля у меня испортился аппетит. Он же ел с удовольствием, нахваливая готовку поваров из ресторана. «Кстати, я всегда считал, что ты трахаешься с Эмилем», — заметил он. У Эмиля на этот счет свои принципы. Он не трахается с теми, с кем работает. Если такое случается, то есть прецеденты со стороны девушек, мигом обеспечивает им вылет с должности и соответствующую славу. «И тем не менее я считал, что ты его любимая шлюшка», — ухмыльнулся. «Эй, ты!» — грубо дернул его Юджин и толкнул в плечо кулаком. «Следи за языком, ясно?» «Не стоит накалять обстановку, Юджин. Я так много раз слышала предположение об интрижке с бывшим боссом, что у меня выработался иммунитет против подобных высказываний». Погладила Юджина по напряженному плечу. Он немного расслабился, но все таки бросил еще один воинственный взгляд в сторону Агашева. «Как хорошо, что у него всех такие принципы, да, Юджин? Ты, как я вижу, себе не изменяешь?» «Тащишь помощниц в постель?» — рассмеялся коротко. «Как дела у твоей бывшей?» Ее дела меня не касаются», — сухо ответил Юджин. «Надо же, ты не рассказывал о своих бывших. Говорил, что не было ничего особенного. Секс на одну-две ночи. Оказывается, все не так? Интересно послушать». Я сердито взглянула на Юджина, будто ревновала или злилась. Акмаль наблюдал за нами. После моих слов Юджин посмотрел на Агашева с недовольством. Обязательно было говорить. Сижу и думаю, многовато проблем от тебя, Акмаль. Бизнес мой чуть не угробил. С девушкой отношения портишь. Я до сих пор не могу понять одного. Как тебе удалось уломать Аделину, шпионить за Каролем? Сливать ценную инфу?» Пожевал он губами. «Просветите?» «Неужели убедил при помощи постели, виртуоз?» «Не думала, что у тебя такие неприятные друзья». «У тебя их нет вообще», — возразил Юджин. Мы немного переругивались, как настоящая парочка. «И отлично, не находишь?» — пожала плечами. Все очень просто, Акмаль. Вы с Карлем так похожи, как две гадюки. Я бы закинула вас в одну банку и закрыла там, наблюдая, кто кого сожрет. Вы поставили након бизнес-друга и дружбу с ним, чтобы подобраться к Карелю. Карль в ответ поставил на кон меня. Я много лет работала на него безупречно. Он же просто передал меня другому начальнику, как ненужный товар». «Приказал следить и не думал, что это может быть опасно, что пострадаю в первую очередь я», — заявила пылка. «Что же остается делать в таком случае? Только играть по своим правилам. Плюс Юджин — такая бояшка. Как-то незаметно мы сблизились, но не хотели афишировать роман». «И вот мы здесь, каждый со своими намерениями. Не хватает только Карля. Впрочем, мы увидим его очень и очень нескоро». До меня дошли слухи что его крепко вздернули по самые яйца и от тюрьмы не уйти он пытается найти другой выход и я охотно предоставлю ему такую возможность а потом бабах несчастный случай при попытке побега